Глава 38 Так и потянулись наши дни в экспедиции. Днем мы уходили в море. Километров на 20 тралили дно, вытаскивали добычу на палубу, сортировали ее, отдавали для изучения описания Илову и Кирону. двигались параллельно берегу. Видео со спутников у нас было, так что мы представление имели, где находимся. На ночь подходили ближе к побережью. Утром высаживались несколько человек на землю, быстро обследовали прибрежный район, собирали образцы всего, от травок-муравок до плодов и даже каких-то необычных камней. Ничего знакомого мне или интересного пока не попалось. Во всяком случае, пока я прямой пользы не увидела. Может, пока. Только один раз я увидела Кира на Тот угрюмо разглядывал кусок окаменевшей глины с каким-то мутным камнем внутри. Выглядело это невзрачно, что я даже не доумевала, что там такого, что Киран хмурится. Может, что полезное? Потом просто выбросила это из главы. Пока у нас Сила вам было свое дело, мы увлечены были исследованием той самой водоросли. Что мы только с ней не делали, выяснили, что сушить лучше без солнечных лучей, нити становились более мягкие, но все равно грубоватые. Далее мы вымачивали их в рассоле, в настоя других водорослей. В сочетании и по отдельности. Наконец, подвели итоги. Сушить в тени, затем держать в рассоле морской воды, далее три дня в настое водорослей. На выходе мы получили нити тонкие, блестящие и гладкие, которые можно скручивать, можно просто ткать ткань. Легко окрашиваемые, хотя у нас в распоряжении был только чай и монарда. Но я уверена, растительных красителей мы сможем найти достаточно. Кстати, о тунце. Эта рыба оказалась еще молодой, со светло-розовым мясом, а не темно красным как у старых особей. Была очень мягким и вполне могло заменить говядину. Я жарила стейки из него, варила рыбный суп и даже тушила в сливках. Это была самка, и из нее извлекли два длинных ястыка икры. Сразу не могла вспомнить, съедобна ли она. Потом сообразила. Итальянская батарга. Ее делают не только из икры кефали, но и из икры синего тунца. То есть наш вариант. Батаргой меня угощала одна из моих сослуживец, которая ездила в Италию и Грецию. Вкусная закуска и добавка к итальянской пасти. Это высушенная и прессованная соленая икра прямо в ястыках. Когда она готова, то ее режут ломтиками и употребляют с лимоном, перцем, белым вином. Мелко раскрошенная и немного обжаренная, она служит прекрасной добавкой к пасти. И я решила поэкспериментировать с икрой. Вначале руками осторожно массировала естыки, чтобы удалить все воздушные пузырьки. Затем выпаривала морскую воду, чтобы получить морскую соль. Закопала в полученную соль и придавила сверху грузом. Теперь будет так созревать около месяца. Мужчины наблюдали за моими действиями с любопытством, но с советами не лезли. Получить морскую соль помогли. Я рассказала, что хочу получить в итоге, мужики шумно сглотнули слюну, и Юрий простонал. «Наталья, вот лучше бы ты промолчала. Теперь будем ходить и думать, когда такую вкусноту попробуем. Вот умеете вы, землянки, так заинтересовать чем-то новым. Потом думаешь, сколько же ты потерял в погоне за высокими технологиями». Не скрою, мне было приятно слышать такие слова. Лестило, что мужики начали ценить наших девочек по достоинству. А мы стоим много, очень много. Не хватит в этой вселенной денег, чтобы купить нас. Нас можно купить только за чувство, только за любовь и верность. Постепенно трюм загружался контейнерами с образцами. Ларь Стазис взамен изымаемых продуктов наполняли образцами, требующими особых условий хранения. И подходили к концу дни, отведенные на экспедицию. Сегодня мы начинаем обратный путь к нашему заливу. Вернулись мы даже немного раньше за счет того, что не останавливались на ночевке, просто сменялись рулевые и мы шли дальше. Вышли к бухте значительно мористее, чем рассчитывали, и решили еще разок забросить глубинный невод. Два тунца, попавшиеся в невод, едва не перевернули наш катер. Вытаскивали рыб по одной, иначе мужчины бы просто не справились. Но помогла уникальная анатомия тунцов. Они могли дышать только в движении. Только тогда у них открывались жаберные крышки. При остановке дыхание прекращалось, и рыба замирала, далее засыпала. Добычу быстро выпотрошили, икру вручили мне, велев готовить то самое лакомство. Но пока что все это пошло в стазис, дома разберемся. Пока есть время, Киран решил еще раз погрузиться под воду у нашего побережья. Водолазный костюм у инопланетян был совсем не таким, к которым мы привыкли. Но главное, что он был легким, прочным, гибким. Емкости с кислородом были маленькими и легкими. Отсутствовал он минут сорок, я даже начала беспокоиться. Но вот появился в глубине неясный силуэт, и вскоре Киран всплыл наверх. С усилием он тянул за собой большую раковину около метра высотой с одним заостренным концом, Из этой устройной Гераковины торчал пучок каких-то сероватых нитей различной длины. Кира, освобожденный от костюма, облегченно выдохнул, сел на палубе, поджав ноги, сказал, «Там внизу на прибрежных скалах таких много. Целые колонии. А чуть мористия полно твоих водорослей, Наташа. Так что хватит вам, вам на эксперименты. И рыбы этой тунца тоже много. Косяком идут, скорость у них большая». В залив заходят, потому что здесь база кормовая есть, много рыбешки всякой. А я молчала, пытаясь припомнить, где я видела такие раковины. И ведь совсем недавно. С усилием, наморщив лоб, пыталась найти ассоциации. У меня почему-то в голову лезла Древняя Греция. Не менее Древний Египет. Мифы и легенды Средиземноморья. Даже пресловутая плащаница Христа в голову пришла с облегчением вздохнула, вспомнила. Фильм все того же BBC о легендах и загадках среди Земноморских цивилизаций. И эта раковина — ничто иное, как благородная пинна, один из самых крупных моллюсков этого моря. Но известен он не только этим, точнее, даже не столько этим, как именно этими своими нитями, которыми моллюск прикрепляется к камням. Эти нити и есть тот самый бисус или виссон. Морской шелк. Золотое руно из легенды про арго. Самая редкая и драгоценная ткань на Земле. Помнится, ведущий говорил, что пара перчаток из этой ткани помещается в скорлупу от грецкого ореха. Эти нити тоже как-то обрабатываются, и потом уже имеется ткань. Каждая пинна дает 3-4 грамма нитей. А чтобы набрать нужных 300 грамм, надо сорвать нити с тысячи раковин. Ладно, посмотрим потом. Еще раз найду этот фильм и гляну, что там конкретно о нем сказано об этом в Виссоне. А пока надо вскрыть раковину. Мясо этого моллюска очень вкусное. Внутри раковины нас ждал сюрприз. Кроме самого мягкого тела моллюска, в складках его мантии покоилась большая голубая жемчужина. Все верно. Это я забыла, а точнее и не знала никогда конкретно, что пинные еще и жемчужницы. «Теперь мы с девочками обеспечены драгоценностями». «Или лучше помолчать?» «Язык мой, враг мой!» «Промолчу-ка я лучше, пусть будет НЗ, вдруг придется откупаться от кого!» Пока мужчины разгружали катер, а затем разбирали все содержимое, мне поставили мою плиту и стол в тенечке под деревьями у речки, и я принялась готовить обед. А то когда еще планетолет прилетит? Договаривались на более позднее время... Еще пара часов, так что обед будет не лишним. А в меню сегодня был тот самый моллюск. Весом он был более полутора килограммов. Вначале я его отварила. Затем быстро обжарила в масле кусочками. Гарниром послужил все тот же топинамбур, просто отварной. На десерт был предложен манас. Так я, не мудрствуя лукава обозвала тот самый фрукт со вкусом манго и видом ананаса. Затон прилетел как раз тогда, когда обед был готов пригласили и его к столу попробовав необычное блюдо пилот удивленно спросил где это вы такое добыли вкусно хоть и необычно неплохо вы питались в своем путешествии надо сказать что мясо моллюска и без всяких приправ достаточно пряное что и придает ему такой пикантный вкус пока мужчины грузили вещи теперь уже в планетолет я сидела возле карика и с грустью смотрела на море мне было немного печально Впереди были обычные трудовые будни, а позади был как будто отпуск на море. Яркие лучи голубой веги, бирюзовые соленые волны, нагретая палуба катера, где можно позагорать в купальнике, новые берега, новые открытия. Казалось, не будет этому конца. Но суровая действительность все поставила на свои места и позвала обратно. Вот мне и было грустно. Но грусть — это недолговечно, скоро она сменится новыми делами и заботами, и будешь вспоминать иногда это морское путешествие так, между прочим». Подошедший Киран слегка погладил меня по плечу, как бы утешая, тихо сказал «Не грусти, Наташа. Мы еще на север не ходили. Обязательно позову тебя с собой». «А сейчас о чем задумалась?» «А? Да вот идея в голову пришла». Может, здесь в заливе устроим для наших всех морской курорт? Освободятся же наши шатры, и можно их будет здесь установить. Будем приезжать, отдыхать на море, купаться, загорать. Можно, разумеется. Вряд ли в этом году, а вот на следующее лето сможем сделать такое. Жизнь, она ведь не только из работы состоит, надо и отдыхать. А пока у нас все собрано, едем домой. И мы поехали. Пусть впереди еще много проблем, забот, тревог и волнений, но жизнь не стоит на месте. И мы еще покажем всем, чего стоят земные женщины, когда они чего-то захотели. Поселок встретил нас тишиной. Никого не было ни у штаба, ни у столовой. Оказалось, все убежали на взлетную площадку, где разгружали планетолет. Мы подъехали и встали чуть в сторонке, пока нас не заметили. Зычно распоряжался разгрузкой Глейн, Илов, нежно поглаживая по руке прильнувшую к нему Любочку, подсказывал старпому, куда и что лучше определить. Остальных членов экспедиции тоже встречали и обнимали их подруги, соскучились. Впрочем, мужчины тоже платили им такой же теплотой и заботливостью. Наконец, увидели и нас. С криком «Ура! Наташа вернулась! Ко мне кинулась Надюша!» А следом мы, Люба, забыв про оставленного Илова, спеша поделиться всеми последними новостями и услышать из первых уст мои рассказы. Я взмолилась девочки, я еще дома не была. У меня вся кожа просолилась, и волосы дыбом стоят от морской воды. Мы сейчас домой мыться, переодеваться, потом уж Кирин в штаб, а я к вам в столовую, поболтаем. Пока никого лишнего не было в столовой, обед закончился, до ужина далеко, Надя даже своих помощниц отправила отдохнуть. Мы сидели втроём, и я рассказывала обо всем, что видела. Девчонки угощались фруктом манас, мне он уже приелся, слушали мои рассказы. Не скрыла я и про жемчуг, и про драгоценный весон. Надя вздохнула. «Ты права, Наташа. Давай пока помолчим. Неизвестно, что еще в дальнейшем будет. И эти банки их непонятные, и всякие советы. Да и Глейн говорил, что еще два корабля с переселенцами будет». Мало ли, как дела сложатся. А так запас будет на всякий случай. Люба тоже согласно кивнула головой, поддерживая подругу. Ладно, тему закрыли, и теперь уже громко и оживленно заговорили о тунце, о засолке его икры, о батарге. Надя сказала, «Эх, я только в консервах того тунца и видала, да по телеку. Завтра же приготовлю эту рыбу для всех, а про эту батаргу покажешь и расскажешь». И мы эту свежую икру сейчас и начнем делать. Только из ларя принесу естыки, будем воздух удалять. А ты пока рассказывай. Где этот фрукт нашли? Как думаешь, компот на зиму можно из него закатать? А консервы из тунца отдавайте сделаем. Я ела вкусные. В этом вся Надя. Трахтит много и громко, и вроде не понять, о чем именно. А прислушаешься все слова в тему и по делу. И советов и идей много разных выдает.